Глава четвертая. Стеша сидела в зарослях и тряслась. И стыдно ей не было, а только страшно. Когда стали стрелять, Химша вернул ее под телегу, а сам выдернул из-под мешков короткий широкий меч. Держал он его не слишком умело, но уверенно и крепко. И все бы ничего, и они бы даже отбились, наверное, если бы не пепельные твари. От воспоминания ужас прошёлся новой волной. И вытаившие из-под снега листья стали скрючиваться и дымить. Стеша сжалась комком. До боли сцепила пальцы, не пуская огонь, потому что твари его слышали. У них самих был такой же. Проклятый огонь Яны. Она поняла про себя страшное давно, в тот день, когда сгорел приют. Накануне старшие затеяли посиделки И им мелким разрешили послушать. Наверняка специально такое рассказывать не стали. Про пепельных тварей из горнила, что жрут чужой свет, чтобы питать темный огонь внутри себя. Стеши тогда эти твари приснились. А когда она в себя пришла, уже горела. Так все и есть. Она отнимает чужой свет. Дом у сирот, красоту, сани, жизнь Локойта. Тхим волок ее прочь за руку, и она не соображала уже, куда бежит. Перед глазами мельтешила, снег жёг лицо, и внутри звенело от огня. Она слышала тварей, их алые буркала, будто нитки из нее тянули, цеплялись разваливающимися пепельными лапами за душу. Дядька Тхим хрипло дышал на бегу, а потом вскрикнул и упал, подмяв ее своим тяжелым телом. Стеша ушиблась, и в голове зазвенело. Она пыталась выбраться, но только дергалась и подвывала от бессилия, зацепившись ногой за что-то на одежде мужчины, мертвого или просто без сознания. Не понять. Выдралась. Шатаясь, бросилась прочь. Ударилась о камень, внезапно выскочивший впереди. Ее развернуло лицом к разорённому обозу, и она застыла. Эйд шел по дороге, Высокий, прямой и гудящий, как самая первая, самая тугая китарная струна. Золотыми змеями велись вокруг головы волосы. А в каждой руке — по мечу, клинками назад. Словно острые крылья чаек. И звук от них шел такой же пронзительный. «Тш-ха!» Прошипело, будто на угле водой плеснули. Совсем рядом с камнем, за который Стеша вцепилась. тш Отозвалось с другой стороны. Две пепельные твари стояли в паре шагов. Комьи пепла сыпались с них на едва проклюнувшуюся молодую траву. Алые проплешины тут же затягивались, будто гасли. Твари судорожно дергались, не одновременно, но в одном ритме. Шкура снова шла трещинами, сквозь которые будто кровью подтекала огнем. Крипели и шипели они, покачиваясь, но не двигаясь с места, а ужасы отвращения уже спирали в горле кислым комом, потому что Стеша поняла, что не станут не трогать подобное себе. Нет в ней света, только темный проклятый огонь, поющий и толкающийся в ответ на то, что бился в пылающих буркалах. Она упала на четвереньки, и ее вырвало желчью на траву зеленые тонкие былинки скручивались и чернели под пальцами. От влажной земли поднимался душный пар. Стеша отползла, потом встала, потом побежала и забилась в густую, почти непролазную поросль молодой крушины. Ее спугнул обожженный и страшный парень. Судя по виду, один из нападавших, попавшийся пепельником, но вырвавшийся. Глаз у него не было, и он, слепо шаря руками и хрипя не хуже твари, шагал, спотыкаясь и падая, и почти упал на нее. Вот тогда-то Стеша выскочила, налетела на Эйта и рухнула с ним во враг. Она не сразу поняла, что это Эйт. Только когда он орать стал и ругаться. Думала все, добегалась. Наемник, конечно, тоже не старушка с корзинкой цветов, но этот был, считай, свой, из обоза. И плевать, что им попутных охранять не велено. Чуть не придушил придурок. Сильный, как медведь, и высоченный такой же против нее, Прижал — не шевельнуться. Успокоилась. Стеша помычала в ответ, как могла. И от себя еще пару слов добавила. Отпустил — и скалится. Голова вся в листьях, будто у его дива. А глаза сверкают так, что смотреть больно. И совсем не страшно. Даже не звенит больше. И откуда ты птаха такая взялась? Оттуда, откуда и ты? Отозвалась Теша, удивившись своим странным ощущением. Да и кто знает, что в эту башку дурную треснет? Она его вон, во враг сбросила. Из чего вдруг птаха? Это же ты на меня налетела перепуганным птенцом. Обниматься бросилась, и даже не познакомившись, на спину уложила. Похабно ухмыляясь, проговорил Эйд перевязь ему знатно ссора набилась, пока она на нем по склону ехала. И наемник принялся с ремнями возиться. Смотрит. В глазах сомнения. И тогда Стеша волосы с лица убрала. Вспомнит? «Отродье!» — воскликнул Вейна. «Плохая компания!» — подразнила она. Дурашливая улыбка, будто они в корчме вечерок коротают, а не только-только после бойни у дороги, Вдруг пропала. И лицо Эйта разом поменялось, став как серые скалы, острым и неподвижным. «Какой бездна ты с ним потащилась! С обозом!» «Не твое дело!» — буркнула она. «Ну, раз не мое. Отряхнулся и пошел. Ждать не стал. И вообще не оборачивался. Хорошо хоть не гнал, а то неизвестно, сколько бы она еще по подлеску шарахалась, боясь каждой тени а этот словно по нитке шел, Не прямо к дороге. Сначала вдоль кромки леса, потом жидковатой и между камней, забирая к повороту, за которым скрылась основная часть обоза. Стеша едва успевала за ним. Пока Эйд своими ножищами шаг едва приходилось делать. А еще он шел по лесу, как по-ровному, ни ветки не цепляя. Ей же то в глаза лезло, то ноги в корнях путались, то в яму ступит. И только успевай проверять, как далеко впереди длинная спина с перевязью и двумя торчащими над плечами рукоятями. Он встал так резко, что, решившая подбежать, чтобы не потеряться Стеша, чуть не воткнулась в Эйтову спину носом, а потом вдруг оказалась словно в тисках. И Вейна ей снова лапище свои рот прижал. Но почти сразу отпустил и палец к губам приложил. Жалких мыс, тонкие деревца и едва выпирающие из земли камни были не весь какой защитой, но он жестом велел присесть, и она послушалась. Почти тут же на прогалину вывалились трое потрепанных лихачей из тех, что напали на обоз. Вид у них был чумоватый, иначе как объяснить, что они вздумали бросаться на наёмника с одним мечом на троих? Вейна даже к рукояти тянуться не стал. Вжикнула, хрустнула и чвякнула. Стеша едва моргнуть успела. Кинжал с темной изогнутой рукояткой торчал между бровей одного напавшего, его близнец — в глазнице другого. Третий тип лишился уха и части скальпа и лежал лицом в землю, а не в небо, как его товарищи по несчастью. И в затылке у него торчала стрела. Назила сказала темноволосая наемница, опуская лук. Та самая, что к Вейну приходила, когда он про пел. «Он услышал, как ты по кустам ломишься и дернулся. отозвался Эйд, подходя ближе к телам, и с мерзким звуком добыл свои кинжалы. Третья эльфийка ему подала на вытянутой руке, подцепив пальцем за изгиб рукоятки. А у самой крылья носа подергиваются, как у дикой кошки в засаде. И взгляд такой же. Глаза раскосые, темные, как два агата. Ресницы с стрелками и острые скулы. Красивая. Они оба. В груди будто дернула. Стеша шевельнулась и завалилась на бок. Но тут же вскочила. А это что за зверушка? Это не зверушка. Как дурак разулыбался Эйд. Это птичка. Сам в лесу поймал. Мелкая, но хищная. Зубы, ужас. А как пинается, у меня от нее все коленки синие. Пожалеешь? Война, ну и в кого ты такой придурок? В маму с папой, а ты? Чуть склонив голову на бок, спросил тот, подцепил с пальца наемницы кинжал и убрал за поиск остальным. Девица закатила глаза. Тут стеша с ней полностью согласна была. Нашел время дурака валять. Дальше пошли втроем. Стеша держалась позади и старалась не слишком много шума производить. Но уж как получалось. Наемница презрительно косилась, когда под ногами хрустело слишком громко. А где было учиться правильно по лесу ходить, если всю жизнь в городе? Да и не лес тут уже. Так, ерунда. Дальше сплошь камни и трава. И дорога. До поворота рукой подать. На дорогу смотреть было страшновато, и Стеша больше под ноги смотрела. «Ты здесь зачем, Кайти? Старша отправил». Дурашливость из голоса Эйта пропала, и он стал холодным и гадким, как сквозняк. «Волновалась? Вдруг потеряешься?» Эльфика отвечала насмешливо. Неясно, слышал ли Эйт, но Стеша точно слышала, что та волновалась и прятала свое волнение, Словно в беспокойстве за Эйта было что-то стыдное. «Хавцел?» «Жив твой прилипал. Как ты его так долго терпишь?» «Это не я его терплю. Это он меня терпит». Вздохнул Вейна, притормозил и уставился в сторону брошенных телег. «Что?» «Я догоню. Вряд ли тварям были интересны мои сумки и кейтары. Идёшь?» На стешу поверх плеча в прорехи упавших на лоб волос смотрел ярко-голубой глаз. Она даже не сразу поняла, что это к ней обращаются. «Зачем?» Вейна пожал плечами. «Ну, поищешь полезного чего. У тебя же с собой ни еды, ни одеяла даже». «У мертвецов?» «И как ты такая щепетильная в лоте не выжила?» «Не твоё... неважно». Она решительно двинулась вперед, зацепила за кучку и нырнула носом в землю. Эйта изловила ее за воротник и на ноги вздернула. «Что ж ты падаешь-то все время?» Наемница смерила ее презрительным взглядом, развернулась и пружинисто зашагала прочь. Стеша вывернулась из руки Эйта, едва снова не упав. Эльф придержал, не глядя. А сам, чуть прищурившись, Провожал глазами упругий зад, обтянутый черными кожаными штанами. Еще и улыбился чему-то. Кошак блудливый.